Глава 10 Из дневника Ганса Фридмана Против архитекторов было пущено ядовитое оружие клеветы. В этом и я принял посильное участие, возбуждая изгнанных с работы ленивцев. Все, казалось, предвещало успех. О строительстве прогремела такая дурная слава, что барму и голована вызвал царь. Я с надеждой ждал от этой вынужденной аудиенции благих результатов, и полагал, что Иоанн наложит на зодчих опалу, как здесь говорят. Но что из этого вышло? Я передаю факты с величайшей злостью, готовый сломать перо и порвать ни в чем не повинную бумагу. Эти хитрецы, бармы и голован, ох, как я их ненавижу, выпросили у царя трехмесячный срок, обещая поразить его чем-то необычайным. За это время Голован проводил в подвале храма таинственную работу, которая меня чрезвычайно интересовала. Я пытался проникнуть туда, но встречал грубый отпор. Наконец, срок истек. Я питал надежду, что никакого чуда Голован не покажет, что он хотел выиграть время. Но я только теперь узнал его дьявольскую изобретательность. По приглашению бармы царь приехал на постройку. Его сопровождали брат его, принц Юрий, митрополит Макарий и несколько придворных. Барма повел знатных посетителей. К свите присоединились Варака и Щелкун, а за ними и я. Барма поморщился, увидев меня, но ничего не сказал, и я пошел за процессией. Я не видел московского государя года три. Он сильно изменился за это время. Насколько мне известно, ему 27 лет, но, не зная этого, можно смело утверждать, что Иоанн доживает четвертый десяток. Стан его согнулся, он ходит, стуча драгоценным посохом, который не выпускает из рук. Борода его поредела, в ней появились пряди седины. Барма повел царя по узкому темному переходу, ведущему в нижний этаж центрального храма. По условному стуку бармы перед царем и его спутниками распахнулась дверь. Какое неожиданное зрелище представилось моим глазам! Я едва не застонал от ярости! Русские вновь перехитрили меня! На дочатом помосте, освещенном свечами, стояла великолепная модель Покровского собора высотой около пяти футов. Свет отражался от яркой позолоты глав и крестов храма. Крохотные его оконца светились красноватым светом, внутри горели свечи. Иоанн и его свита пришли в восхищение, а я не находил себе места. Как подорвать авторитет людей, способных создать такое чудо красоты? Модель была с величайшим искусством сделана из деревянных брусков фигурные главы, покрытые тонкими листами позолоченной меди. Аккуратная и точная раскраска давала совершенное подобие белого камня и красного кирпича. Так вот для чего уединялся Голован. Но это же сверхъестественно в три месяца создать поразительное произведение искусства. Таков будет памятник взятия Казани с гордостью сказал Голован. Нельзя не признаться, что он был хорош, со своей величавой осанкой, с глазами, горящими вдохновением. Но с этого момента я возненавидел его сильнее, чем Барму. Царь радовался, как ребенок дорогой игрушки. «Кто из вас сделал это чудо?» «Вот он, государь», — показал бармана-помощника. Он с молодости искусен в таких строительствах, почему и замыслил сделать таковое подобие. «Прекрасно, прекрасно!» — повторял Иоанн в упоении. Вдруг глаза его запылали гневом. «А где клеветники, что оболгали вас, что распускали злостные небылицы? Проклятые! Какое дело погубить задумали!» Хорошо, что под сводами подвала был сумрак, слабо освещаемый свечами, иначе я выдал бы себя. Страх охватил меня. Мне казалось, что грозные глаза Иоанна глядят прямо на меня, пронизывают насквозь. Я съежился за широкими боярскими спинами. Как я хотел бы стать червяком, заползти в щель пола! Говорят в таких случаях, что это угрызение нечистой совести. Ерунда! Я просто испугался разоблачения, ведь моя карьера рухнула бы с позором. Впрочем, все обошлось благополучно. Меня ни в чем не подозревают, московиты недогадливы. Успокоившись от гнева, царь привлек Барму и Голована, обнял и расцеловал их. «Вижу, — сказал он торжественно, — что вы верные слуги и заботитесь о величии русской земли» и прославлении моего царского рода. Награжу я вас выше всякой меры. А сейчас...» Он снял со своих пальцев два драгоценных перстня и подал смущенным и обрадованным архитекторам. Те благодарили царя, кланялись до земли. Метрополит Макарий тоже счел нужным похвалить архитекторов. Принц Юрий и бояре наперебой осыпали голованы и барму любезностями и преподносили по русскому обычаю подарки. Так как при них не было ни кубков, ни драгоценных мехов, которыми здесь принято одаривать, то они развязывали висевшие у пояса кошельки и вручали архитекторам серебряные рубли, которые те принимали с поклоном. Царь Иоанн торжественно сказал, «Теперь вам в работе помех не будет». Если даже прикажете кремлевскую стену разломать для постройки собора, я и в этом поверю. Сеядинное изображение перенесете во дворец под своим личным смотрительством. Кстати, я еще вас поблагодарю, — добавил он с милостивой улыбкой. И вот плоды разрушительной работы, которую я старался проводить чуть не три года. Но я не падаю духом. Судьба, быть может, еще повернется ко мне лицом. Странные сны снятся мне последнее время. Какая-то громада нависает надо мной, Грозя обрушиться и раздавить меня. Я в испуге просыпаюсь, и в момент пробуждения Низкий и грозный голос шепчет мне в уши «Уничтожь, уничтожь, уничтожь!» Кого уничтожить? Или что? Не знаю. Октябрь 1557 года.